Глава сорок пятая. Ох, испугалась я. Ты не можешь. Не нужно второй раз лететь в Тартер. Эрлинг посмотрел на меня. Конечно не могу. Не переживай. И почему я ему не поверила? И почему осталось ощущение, что он сначала сболтнул с горяча свои планы, а потом решил меня успокоить? Навалилось осознание. Если даже хранители магии не помогли, то где искать решение? «Не зря ведь говорят, что магические клятвы нерушимы!» Несколько минут Шеп смотрел вслед друиду, успокаиваясь. «В Леусе они не носили плащей», — произнес вдруг. «И даже форму не всегда имели». «А как выглядели?» — полюбопытствовала я. «По-разному. Чаще магическими сгустками». Жаль, что и ничего не рассказывает. Я машинально погладила мышку на своем плече. Эрлинг поднял меня на руки. «Готово?» — спросил. Кивнув, я схватилась за его шею и зажмурилась на всякий случай. Несколько растянутых в пространстве шагов, и мы вышли снова у склепа. Когда в голове немного прояснилось, и ноги начали держать, я огляделась. Ведьмы помогали Рассанде собрать остатки погребального кострища в урну. Лиц в темноте было не разобрать, но то, что эти похороны все запомнят надолго, я не сомневалась. Никаких песен больше не звучало. Оставив прах в склепе, назад возвращались в тишине, под потрескивание факелов. Перед самой крепостью Най слетел с плеча и, насколько я ощущала, направился в мои комнаты. Слуги накрыли столы для поминального ужина, но весть, похоже, уже разнеслась, осела пугающими эмоциями по углам. После случившегося всем было не по себе и никаких магических ритуалов больше не проводили. Драконы поели быстро. Хотели немного отдохнуть и с самого утра, еще затемно, отправиться в обратный путь. Без друидов полет предстоял долгий. Колдуньи оставались, вели разговоры о магии. В другое время я отдала бы многое, чтобы послушать, если не поучаствовать. Но сейчас мне хотелось поскорее покинуть Мураван. И поэтому я поднялась из-за стола вместе с Эрлингом. «Постой, Амберли!» Росанда догнала меня уже за дверью. Голубь по-прежнему оставался у нее на груди, и я непроизвольно улыбнулась. Почему-то бросилась в глаза, что в вырезе старого черного платья не видно помоловного кулона. Неужели я сняла, чтобы птица не мешал? Я глянула на сестру вопросительно. Когда-то так надеялась, что из нас получится семья. «Ты!» Она покосилась на Эрлинга, но все же продолжила. «Выкупила Берли?» Улыбка слетела с моего лица. «Ты спрашиваешь об этом только сейчас. Сомневаюсь, что имеет смысл отвечать». Я развернулась. «Потому и не спрашивала», — бросила она мне в спину. «Не думала, что ты ответишь». Рассанда развернулась в свою очередь, отворила двери зала остатками магии. Я оглянулась. «Берли свободен», — ответила. Чуть притормозив, сестра кивнула. Ты на совсем улетаешь? спросила. Не знаю, отозвалась я. Мне хотелось бы, чтобы ты моей комнаты пока не трогала. Хорошо. Так и не взглянув на меня, она все же вернулась в банкетный зал. А мы с драконом пошли дальше. Эрлинг, как обычно, отправился меня провожать. По лестнице спускалась Ильма с охапкой вещей. Ох, Шана Амберли! воскликнула служанка. Я так и не повидалась с вами. Она остановилась, прислонившись к стене. еще успеем», — неуверенно отозвалась я. «Ох, не думаю», — качнула она головой. «Многие уезжают из Маравина после всего... А есть куда?» «Да хоть куда», — вздохнула служанка. «Здесь мы пережили войну, Ильма», — отозвалась я. «Можно, конечно, было попросить Эрлинга, и он бы мне наверняка не отказал». Но я не уверена, что это было правильно. У него полно служанок, которые тоже давно работают на главу Сейма и заслужили свое место. А бросать сейчас Рассанду — не лучший поступок. Хотя я прекрасно понимала эмоции тех, кому хотелось покинуть впавшую в немилость крепость. В любом случае, я решила не вмешиваться. Служанка призадумалась в ответ на мои слова, и я поспешила пожелать доброй ночи. Больше всего меня сейчас волновал Ней. Я даже Эрлинга отправила отдохнуть, под предлогом, что рано вставать. На самом деле, мне хотелось поговорить с моим фамильяром. Тот, наконец-то, принял людской вид. Сидел на подоконнике, оглядывал привычную картину. — На этот раз скрытых охранников нет? — улыбнулась я, подходя. — Нет, — усмехнулся Ней, не отрывая взгляда. Приблизившись, я положила руки ему на плечи. — Ней, — шепнула. «Ты полетишь со мной в Ариф?» Нэй несколько мгновений молчал. После обернулся. «Полечу!» — усмехнулся. «Когда еще представится шанс покататься на драконе?» Выдохнув, я облегченно обняла его. Боялась, что будет спрашивать, зачем он мне там. «У твоего брата был фамильяр?» — поинтересовался вдруг. «Нет, насколько мне известно». В нашей семье вообще как-то так вышло, что ни у кого не было. Мама мало времени уделяла колдовству, в основном дому, воспитанию детей, светской жизни. Отец скорее рассчитывал на воинское искусство, свои силы. И брата так выучил. «Многие мужчины-маги считают, будто фамильяры для тех, кто сам слаб и нуждается в подпитке», — кивнул Ней. «Хотя на самом деле фамильяр усиливает магию в несколько раз». Я промолчала. Так давно осталась без семьи, что уже и не узнаю, наверное, почему у нас так сложилось. Да и какая разница. «Расскажешь, что ты вспомнил?» — попросила тихо. «Расскажу», — пообещал Ней. «Но не сейчас». Он не хотел говорить, уходил от ответа. Это тревожило. Между нами никогда не было секретов, кроме тех, которые находились в Леусе. «Почему же? Что же он скрывает?» Может, узнал такое, что не должно понравиться мне? Но уж если я Эрлинга приняла, дракона, то чем меня может расстроить Ней? Я терялась в догадках, но не настаивала. Если он пообещал, что расскажет, значит, буду просто ждать. «Давай спать», — предложил Ней. «Скоро вставать». Удивительно. Я помню, как скучала по своей кровати, оставшейся в Тисане, когда впервые приехала сюда. Дни считала. Мне все казалось, что вот-вот война закончится, и мы победим, и я смогу вернуться домой. Но сейчас, ложась в кровать, которая за девять долгих лет тоже стала мне родной, я не испытывала особенных эмоций. Вдруг обратила внимание, какая она узкая и жесткая, какая на ней старая, изношенная, латаная постель. И как не хватает одного дракона рядом. Вчера я почти сразу отключилась от усталости, а сегодня все крутилось. прижимая к себе вновь вставшего мышкой Нея, и осознавала. Но Раван теперь позади. Даже если я не смогу остаться с Эрлингом, то сюда вряд ли вернусь. Правда, мысли о расставании с Рамом причиняли почти физическую боль. Я подбирала слова, какими можно было бы отговорить его снова спускаться в Тартар. После предвкушала наше возвращение в Ариф. Представляла, как он объявит о нашей помолвке. и проснулась от тихого шепота Нея, который умудрился незаметно выскользнуть из кровати и тряс меня за плечо. «Подъём, Мамбер! Драконы уже поднялись! Твой приближается к двери! Пора!» Словно в ответ на его слова раздался стук. За окнами было еще темно. В ночной тишине доносился далекий шум прибоя. Вместе с Эрлингом пришла Ильма, принесла завтрак. Да столько, что и Ней к нам присоединился. Мужчины молчали. Я тоже еще недостаточно проснулась, чтобы вести светские беседы. Спустя полчаса драконы выдвинулись в путь. Рассанда вышла нас проводить. На этот раз, держа голубя на руках и не вручая нам никаких свертков. Прощание вышло отстраненным. Она пригласила нас залетать в любое время. Но не уверена, что искренне. Покидала Мурайвен я, если честно, с облегчением. В глубине души очень надеялась, что Ней проведет нас каким-нибудь тайным друидским ходом. Но он всю дорогу проспал у меня под плащом, то ли до сих пор восстанавливая силы, то ли не считая приличным ехать верхом на моем драконе в виде мужчины. Ближе к вечеру впереди показались башни Арева. Я неплохо выспалась, а вот Эрлинг наверняка устал за двоих, если не троих. Мы залетели официально через посадочную площадку. Видимо, во время отсутствия главы Сейма его покои как-то по-особенному защищали. Ней позволил Раму подхватить меня на руки после оборота и даже спуститься на подъёмнике, сидя на моем плече. А после слетел оттуда и сам решил принять человеческий облик. Тебе отведут отдельные комнаты, тут же отреагировал Эрлинг, покосившись на него. Ней промолчал, окидывая все странным, словно бы даже жадным взглядом. Я хотела было возразить, мы с фамильяром слишком привыкли жить вместе. После передумала. Видимо, придётся отвыкать и переучиваться. Во всяком случае, нужно время, чтобы понять, как мы втроём уживёмся. Из-за поворота вылетела Ева. Чуть притормозила. Наше появление оказалось для неё неожиданностью. Кион бросилась нам навстречу. Я хотела спросить, где Берли. Странно было видеть её здесь одну. Еще и в таком возбужденном состоянии. Но Ева вдруг замерла, всматриваясь в Нея. На миг мне показалось, он сейчас обернется, взлетит летучей мышью, чтобы привычно спрятаться от пристальных взглядов за потолочными балками. Но не успел. «Это же Даян!» — воскликнула Ева, обернувшись к Шепре. «Даян Нейраль?»